В. Процент и предпринимательский доход. Каким образом это чисто количественное разделение прибыли на чистую прибыль и процент переходит в качественное? Другими словами, каким образом капиталист, затрачивающий лишь свой собственный, а не взятый в суду капитал, особо исчисляет часть своей воловой прибыли как процент? И далее, каким образом в связи с этим всякий капитал, взятый ли в суду или нет, как капитал, приносящий проценты, отличается от себя самого, как приносящего чистую прибыль? Конечно, не всякое количественное разделение прибыли превращается в качественное. Этого не бывает, например, при распределении прибыли между участниками одной компании. Для производительного капиталиста, работающего при помощи взятого в суду капитала, воловая прибыль распадается на две части. Процент, который он должен заплатить взаимодавцу, и излишек сверх процента, составляющий его собственную долю в прибыли. Какова бы ни была величина воловой прибыли, процент фиксируется общим размером процента или особыми юридическими договорами, и предполагается как величина данная, прежде чем начнется процесс производства, то есть прежде чем будет получена прибыль. Так что от высоты процента зависит, какая часть прибыли останется для промышленного капиталиста. Таким образом, эта часть прибыли необходимо представляется ему продуктом применения капитала в торговле или производстве. Противоположность проценту, приходящаяся на его долю остальная часть прибыли, необходимо принимает таким образом форму промышленной или, соответственно, торговой прибыли, или форму предпринимательского дохода. Но мы видели, что норма прибыли, следовательно, также и воловая прибыль, зависит не только от прибавочной стоимости, но и от многих других обстоятельств. От покупной цены средств производства, от методов производства, более производительных, чем средние, от экономии постоянного капитала и так далее. И оставляя в стороне цену производства от особых конъюнктур, а в каждой конкретной предпринимательской сделке от большей или меньшей ловкости и предприимчивости капиталиста зависит, покупает ли и продает ли он и в какой мере выше или ниже цены производства. Таким образом, дело получает такой вид, будто процент, который он уплачивает владельцу денежного капитала, является частью валовой прибыли, приходящейся на долю собственности на капитал, на долю этой собственности как таковой. В противоположность этому, остающаяся часть прибыли представляется теперь предпринимательским доходом, вытекающим исключительно из операций или функций предпринимателя в промышленности или торговле. Следовательно, по отношению к нему, процент представляется просто плодом собственности на капитал. Плодом капитала самого по себе, поскольку он не работает. Между тем, предпринимательский доход представляется ему исключительно плодом тех функций, которые он совершает с капиталом следовательно, плодом его собственной деятельности, в противоположность бездеятельности денежного капиталиста. Это кристаллизация и взаимное обособление обеих частей воловой прибыли, как если бы они происходили из двух существенно различных источников, должны теперь установиться для всего класса капиталистов и для всего капитала. При этом безразлично, получен ли капитал, применяемый активным капиталистом в суду или нет. Прибыль от всякого капитала, а следовательная и средняя прибыль, распадается на две качественно различные, взаимно самостоятельные и независимые друг от друга части процент и предпринимательский доход, которые обе определяются особыми законами капиталист работающий с собственным капиталом точно так же как тот который работает с капиталом взятым в суду делит свою воловую прибыль на процент достающийся ему как собственнику как судившему свой собственный капитал самому себе и на предпринимательский доход достающийся ему как активному функционирующему капиталисту самый его капитал по отношению к приносимым категориям прибыли Распадается на капитал как собственность, как капитал вне процесса производства, сам по себе приносящий процент, и на капитал в процессе производства, который приносит предпринимательский доход. Но капитал, приносящий проценты, исторически существует как готовая старинная форма, а потому и процент, как готовая подформа прибавочной стоимости, произведенный капиталом, существует уже задолго до того, как появляются капиталистический способ производства и соответствующие ему представления о капитале и прибыли. Поэтому и до сих пор денежный капитал, капитал приносящий проценты, все еще остается для народного представления капиталом вообще, капиталом в собственном смысле. Отсюда, с другой стороны, и то долго господствовавшее представление, будто процентом оплачиваются деньги как таковые. То обстоятельство, что данный в суду капитал приносит процент независимо от того, применяется ли он в действительности как капитал или нет, укрепляет представление о самостоятельности этой формы капитала. Следовательно, процент представляется капиталисту прибавочной стоимостью, которую капитал дает сам по себе, и которую он поэтому стал бы давать и без производительного применения. По отношению к отдельному капиталисту это практически верно. От его усмотрения зависит, отдать ли свой капитал в суду в качестве капитала, приносящего проценты или самостоятельно увеличивать его ценность, применяя в качестве производительного капитала. Но в общем понимании, то есть в применении ко всему общественному капиталу, как у некоторых вульгарных экономистов, причем это выдается даже за основу прибыли, это, конечно, нелепо. Бессмысленно, конечно, предполагать возможность превращения всего капитала в денежный капитал, если нет людей, покупающих средства производства и увеличивающих их стоимость. Если бы непомерно крупная часть капиталистов захотела отдавать свой капитал в суду за проценты, то в результате получилось бы огромное обесценение денежного капитала и огромное падение размера процента. Многие тотчас же были бы лишены возможности жить на свои проценты, и таким образом были бы вынуждены снова превратиться в промышленных капиталистов. Но, как уже сказано, для отдельного капиталиста это факт. Поэтому, даже хозяйствуя собственным капиталом, он необходимо рассматривает ту часть своей средней прибыли, которая равна среднему проценту, как продукт своего капитала как такового, получающийся независимо от производства. Приносящий проценты капитал – это капитал как собственность, в противоположность капиталу как функции. Своё притязание на предпринимательский доход, а следовательно и самый этот доход, функционирующий капиталист выводит из функции капитала в противоположность капиталу как собственности. Но быть представителем функционирующего капитала – это не синекура подобное представительству капитала, приносящего проценты. Капиталист управляет процессом производства, как и процессом обращения. Эксплуатация производительного труда стоит усилий, кто бы ею ни занимался, сам ли капиталист или другие от его имени. Поэтому предпринимательский доход представляется ему в противоположность проценту результатом его функции не как собственника, а как рабочего. Поэтому в его голове необходимо возникает представление, что его предпринимательский доход не только не находится в какой-либо противоположности наемному труду, не только не является просто неоплачиваемым чужим трудом, а напротив, сам есть не что иное, как заработная плата, плата за надзор. В то время как процент представляется частью прибавочной стоимости, которую производит капитал сам по себе, Предпринимательский доход необходимо представляется происходящим из производства. Следовательно, предприниматель кажется создающим прибавочную стоимость не потому, что работает как капиталист, а потому что, несмотря на свое качество капиталиста, он, тем не менее, тоже работает. Представление о предпринимательском доходе как о вознаграждении за труд надзора – Находит дальнейшую точку опоры в том, что часть прибыли в самом деле можно обособить как заработную плату. И она действительно обособляется таким образом, или точнее наоборот, часть заработной платы кажется составной частью прибыли. Это жалование управляющего. Труд верховного надзора и руководства необходимо возникает всюду, где многим лицам приходится работать сообща ради общей цели. Но он имеет двоякий характер. С одной стороны, во всех работах, в которых сотрудничают многие индивидуумы, общая связь и единство процесса необходимо представлены одной управляющей волей и функциями, относящимися не к частичным работам, а ко всей деятельности мастерской, как это имеет место с дирижером оркестра. Это производительный труд, выполнять который необходимо вообще всюду, где люди работают коллективно. С другой стороны, этот труд главного надзора необходим при всех способах производства, основанных на противоположности между рабочим и собственником средств производства. Чем больше эта противоположность, тем необходимее надзор. Совершенно так же, как в деспотических государствах труд Верховного надзора и всестороннего вмешательства правительства охватывает обе стороны, и исполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические функции, вытекающие из противоположности между правительством и массой народа. У писателей древности, непосредственно наблюдавших систему рабства, обе стороны труда по надзору были неразрывно соединены в теории, как это имело место и на практике, совершенно так же, как у современных экономистов, которые считают капиталистический способ производства вечным и неизменным. Аристотель Безобиняков говорит, что господство, как в политической, так и в экономической области, возлагает на властителей работу господствования, которая в экономической области сводится к умению потреблять рабочую силу, и прибавляет к этому, что труду по надзору не следует придавать большого значения. Почему господин, если только он достаточно состоятелен, передает честь этих хлопот надсмотрщику? То обстоятельство, что от власть имущего эксплуатация чужого труда требует труда руководства и верховного надзора, довольно часто выставляется как основание для оправдания этой эксплуатации. Точно так же присвоение чужого неоплаченного труда столь же часто представляется в виде заработной платы, подобающей собственнику капитала. Но всего лучше делает это защитник рабства в Соединенных Штатах адвокат О'Коннор в своей речи, произнесенной 19 декабря 1859 года на митинге в Нью-Йорке под названием «Справедливость к югу». В апреле 1861 года между северными и южными штатами Союза Вспыхнула серьезная война за уничтожение рабства, которое южные штаты хотели сохранить. «Но, господа», — сказал он при громких аплодисментах, «сама природа предназначила негра к положению раба. Он крепок и силен в работе, но природа, давшая ему эту силу, отказала ему как в умении управлять, так и в желании трудиться». «Одобрение?» И в том, и в другом ему отказано. И та же природа, не наделившая его волей к труду, дала ему господина для того, чтобы он вынудил эту волю и сделал из него в тех климатических условиях, для которых он создан, полезного слугу как для самого себя, так и для господина, управляющего им. Я утверждаю, что нет ничего несправедливого в том, чтобы оставить негра в положении, в которое его поставила природа. «Нет ничего несправедливого в том, чтобы дать ему господина, который управляет им, и у негра не отнимают каких бы то ни было его прав, принуждая его за это работать и доставлять справедливое вознаграждение своему господину за труд и таланты, которые тот применяет, для того, чтобы управлять им и сделать его полезным как для него самого, так и для общества». И вот наемный рабочий, подобно рабу, тоже должен иметь господина, который бы заставлял его работать и управлял им. А если признавать эти отношения господства и подчинения вечными и неизменными, необходимыми для производства, то будет вполне в порядке вещей, что наемный рабочий вынуждается производить свою собственную заработную плату и сверх того, плату за надзор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 высказывает совершенно такие же мысли в отношении современного пролетариата. «Будучи предоставлены себе самим, пролетарии должны были бы погибнуть. Поэтому мудрость проведения поставила над ними господ, которым они должны подчиняться добровольно, из благодарности и из собственного интереса, и которым подобает вознаграждение за труд господства». Смотреть «Современные партии в государстве и церкви». Двадцатая лекция. Примечание составителя. Труд надзора и руководства, поскольку он возникает из господства капитала над трудом. Этот труд и в капиталистической системе непосредственно и неразрывно связан с производительными функциями, которые вытекают из природы коллективного труда. Заработная плата какого-нибудь древнегреческого эпитропоса или регессора, управляющего, как он назывался в феодальной Франции, совершенно отделяется от прибыли и принимает форму заработной платы за квалифицированный труд, как только предприятие достигает достаточно крупных размеров для того, чтобы оплачивать такого управляющего. Само капиталистическое производство привело к тому, что труд надзора, совершенно отделенный от собственности на капитал, всегда имеется в наличности на улице. Поэтому сделалось бесполезным, чтобы труд надзора исполнялся капиталистом. Нет никакой необходимости в том, чтобы капельмейстер был собственником инструментов оркестра. Но его функция как дирижера не связана также и с тем, чтобы у него было что-либо общее с заработной платой прочих музыкантов. Кооперативные фабрики показывают, что капиталист, как деятельный участник производства, сделался излишен. После каждого кризиса можно встретить достаточное количество экс-фабрикантов, которые за небольшое вознаграждение заведуют недавними своими собственными фабриками как управляющие, стоящие на службе у новых владельцев, зачастую своих кредиторов. В одном известном мне случае обанкротившийся фабрикант сделался после кризиса 1868 года платным наемным рабочим своих прежних рабочих. После банкротства фабрику взяло в свои руки товарищество рабочих, а прежний владелец сделался ее управляющим. Примечание Фридриха Энгельса Из опубликованных отчетов кооперативных фабрик в Англии видно, что за вычетом вознаграждения управляющего, которое составляет часть затраченного переменного капитала, совершенно так же, как плата остальных рабочих, прибыль превышала среднюю прибыль. Хотя эти фабрики иногда уплачивали более высокий процент, чем частные фабрики. Причиной более высокой прибыли во всех этих случаях является большая экономия в применении средств производства. Но нас при этом больше всего интересует то обстоятельство, что средняя прибыль, равная проценту плюс предпринимательский доход, фактически и осязательно является здесь величиной совершенно независимой от платы за управление. Так как прибыль здесь была больше средней прибыли, то и предпринимательский доход был больше, чем вообще. То же явление наблюдается и в некоторых капиталистических акционерных предприятиях, например, в акционерных банках. Кроме вознаграждения управляющих, из валовой прибыли здесь вычитается процент, уплачиваемый по вкладам, и несмотря на это, остающийся предпринимательский доход часто бывает высок. Смешение предпринимательского дохода с платой за надзор или управление первоначально возникло искажущегося антагонизма между процентом и остальной частью прибыли. Оно получило свое дальнейшее развитие благодаря стремлению представить прибыль не как прибавочную стоимость, то есть неоплаченный труд, а как заработную плату самого капиталиста за выполняемый им труд. Этому со стороны социалистов было противопоставлено требование, чтобы прибыль была фактически сведена к тому, за что она выдается в теории, а именно к простой плате за надзор. И это требование было весьма неприятно, так как эта плата за надзор, подобно всякому иному виду заработной платы, все более опускалась вследствие конкуренции предлагающих себя рабочих сил и понижения издержек их образования. С развитием кооперации среди рабочих и акционерных предприятий среди буржуазии был уничтожен и последний предлог для смешения предпринимательского дохода с платой за управление. В акционерных предприятиях возникают новые мошенничества с платой за управление, так как рядом с действительным управляющим появляется множество членов правления и контроля, для которых управление и контроль фактически служат лишь предлогом к ограблению акционеров и к собственной наживе. Что выигрывают банкиры и купцы благодаря тому, что участвуют в правлениях восьми или десяти различных товариществ, можно видеть из следующего примера. Частный баланс господина Куртиса, представленный после его банкротства в коммерческий суд, показывал под рубрикой директорства восемь девять тысяч рублей ежегодного дохода так как господин куртис был директором английского банка и осттынской компании то всякое акционерное общество считало за честь привлечь его в качестве директора сити или психология лондонской коммерции с этюдами о банковских кофе торгововых предприятиях Лондон, 1845 год. Страница 82-я. Вознаграждение директоров таких обществ за одно заседание в неделю равняется по меньшей мере одной гинеи – 10 рублям. Прения в коммерческом суде раскрывают, что плата за надзор обыкновенно находится в обратном отношении к труду по надзору, который в действительности несут эти номинальные директора.